И сказал, что, судя по всему, мистер Стормик фехтовала с мистером Ладлоу. Почему, судя по всему? Разве это точно неизвестно? Ну, кому-то, может, и известно, но только не мне. Я сидел внизу в кабинете с мистером и миссис Милтон, когда консьерж обнаружил тело и поднял дикий крик. А позже у меня уже не было возможности поговорить ни с мисс Стормик, ни с кем еще. Зазвонил телефон. Я не стал брать трубку, прислушался, и вскоре до нас долетел слабый голос, ответившего по телефону фрица. Вулф откинулся в кресле и вздохнул. — Ладно, — пробормотал он, — расскажи-ка мне все по порядку. Стой минут, как ты пришел туда, и вплоть до самого ухода. Ничего не упускай. Я так и сделал. Глава пятая. Без пятнадцати десять мы, наконец, встали из-за стола, вернулись в кабинет, включили там свет, сели и стали ждать. Случилось уже немало. Три раза звонили в дверь, но ее никто не открыл, а телефон звонил еще чаще. Покончив с салатом, я оставил Вулфа расправляться с пирогом, начиненным зелеными помидорами. А сам прошагал в неосвещенную гостиную и, осторожно выглянув из законных занавесок, посмотрел на улицу. На тротуаре, засунув руки в карманы, мерзли два угрюмых типа в штатском. Я показал им язык и, вернувшись на кухню, снял трубку телефона. «Джонни Ким, Зе и Ори Кеттер дома не оказалось, но я попросил передать им, чтобы они нам перезвонили». До Фреда Даркина и Соло Пензера мне удалось дозвониться, и я их предупредил, чтобы они ждали возможных приказаний от Вулфа, и заодно рассказал Солу о письме, которое он получит завтра с утренней почты. Фриц, отвечавший на телефонные звонки, записал номер одного из абонентов, и я почти не сомневался, что это был номер школы Милтона, но на всякий случай проверил его по справочнику, после чего велел фрицу перезвонить туда и оставить сообщение, что мистер Вулф и мистер Гудвин уже вернулись и пока находятся дома. Сделав все это, я возвратился в столовую, чтобы составить Вулфу компанию за чашечкой кофе. В кабинете, куда мы вернулись после ужина, ждать нам пришлось недолго. Не прошло и пяти минут, как задребезжал дверной звонок, И мне пришлось идти в прихожую. Открывая дверь, я готовился в худшем случае узреть пару сержантов, поэтому был немало удивлен, увидев до более знакомую личность фетровые шляпе на бикрень со свирепым взглядом и неизменной, незажженной сигарой, свешивающейся из уголка крупного, твердо очерченного рта. Бо! Кого мы видим? — провозгласил я, посторонившись и давая ему войти. — Чем обязаны столь высокому посещению? — Поди к черту! — прорычал входя инспектор Крамер. Я закрыл входную дверь, помог инспектору избавиться от пальто и шляпы и зашагал следом за ним в кабинет. Вулф протянул вошедшему руку и дружески приветствовал его, сказав, что уже несколько месяцев был лишен такого удовольствия.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 — А мне сообщают, что важнейший свидетель приспокойно надел пальто и шляпу и удрал, и кто бы вы думали был этот свидетель? — Да Самарчи Арчи Гудвин, собственной персоной. — Единственный раз, когда требовал, чтобы ты остался на месте и дожидался меня, ты взял и смылся. — Я уж готов был за пять центов упечь тебя за решетку.